Падение генерала Вернера фон Фритча Барон Вернер фон Фрич, генерал-полковник, главнокомандующий сухопутными войсками, способный и несгибаемо стойкий офицер старой школы, типичный генштабист, по мнению адмирала Редера, считался самым вероятным преемником Бломберга на посту военного министра и главнокомандующего вооруженными силами. Но на этот пост, как нам известно, имел виды и сам Геринг полагали, что он, чтобы расчистить себе путь, намеренно толкнул Бломберга на брак с женщиной, чье сомнительное прошлое ему, Герингу, было хорошо известно. Даже если это правда, то сам Бломберг об этом не догадывался, так как во время своей последней встречи с Гитлером 27 января предложил назначить Геринга вместо себя. Гитлер, однако, знал своего старого товарища по партии лучше, чем кто-либо. «Геринг, — говорил он, — слишком любит исполнять свои желания. Кроме того, ему достает прилежания и терпения». Но Гитлер не любил и генерала фон Фрича. Ему не понравились высказывания, сделанные им 5 ноября относительно его грандиозных планов, и он этого не забыл. Более того, фон Фрич никогда не скрывал свои неприязни к нацистам, особенно к СС. Это обстоятельство не ускользнуло от Гитлера, а у Генриха Гимлера, шефа СС и полиции, всегда вызывалось сильное желание устранить грозного конкурента, который стоял во главе армии. Примечание. 1 марта 1935 года, когда Германия захватила Саар, незадолго до начала парада в Саар-Брюкене, я стоял на трибуне рядом с Фричем. Меня он, если и знал, то только как одного из американских корреспондентов в Берлине. И все же мне пришлось выслушать немало саркастических замечаний по поводу СС, нацистов и главарей, начиная с Гитлера. Он не скрывал своего презрения к ним. Теперь представился случай Гиммлеру. Вернее, он сам себе его создал, состряпав столь наглую клевету, что трудно было поверить. Как такое вообще могло произойти в 1938 году, хотя в СС и нацистской партии и ранее господствовали уголовные нравы? Трудно также поверить в то, что армия, имевшая все-таки свои традиции, смирилась с этим. Еще не утих скандал вокруг Бломберга, когда Гиммлер спровоцировал еще более грандиозный скандал, который потряс офицерский корпус до основания, решив тем самым его судьбу. 25 января Геринг показал Гитлеру полицейское досье на жену Бломберга. Но он припас еще один более компрометирующий документ, кстати, представленный Гимлером и его главным помощником Гейдрихом, шефом СД секретной службы СС, в котором утверждалось, что генерал фон Фрич несет ответственность по статье 175 Уголовного кодекса Германии «Склонение к гомосексуализму», и что, начиная с 1935 года, он платил шантажировавшему его бывшему заключенному, чтобы замять дело. Документы, представленные Гестапа, оказались настолько убедительными, что Гитлер готов был поверить в правдивость предъявленных Фричю обвинений. Бломберг не пытался его разубедить. Свое негодование он излил на Фричче, вероятно, в отместку за реакцию армии на его женитьбу. Он лишь заметил, что Фрич не принадлежал к числу дамских угодников, и, будучи старым холостяком, вполне мог поддаться слабостям. Полковник Хосбах, адъютан Фюрера, присутствовало при чтении гестаповского документа. Он был сражен услышанным и в нарушении приказа Гитлера ни о чем не говорить Фричу, немедленно поехал на квартиру главнокомандующего сухопутными силами, чтобы сообщить о том, какие ему собираются предъявить обвинения и какая ему грозит беда. Примечание. Это стоило Хосбуху места, но не жизни, как опасались многие. Он вернулся в генеральный штаб. Во время войны получил звание генерала. На русском фронте он командовал 4-й армией, пока не был внезапно смещен фюрером по телефону 28 января 1945 года за то, что отвел войска вопреки его приказу. Неразговорчивый прусский аристократ был крайне изумлен. «Это грязная ложь», — взорвался он, а немного успокоившись, дал офицеру честное слово, что эти обвинения не имеют под собой оснований. Ранним утром следующего дня Хосбах, не задумываясь о последствиях, доложил Гитлеру о своем визите к генералу и о том, что тот категорически отверг предъявляемые ему обвинения. Он убеждал Гитлера принять Фрича, чтобы тот мог лично оправдаться перед фюрером. К удивлению Хосбаха, Гитлер согласился с его предложением, и поздним вечером того же дня Фрич был вызван в рейхсканцелярию. Там его ждало такое испытание, к которому он, будучи аристократом, офицером и джентльменом, был вряд ли готов. Встреча произошла в библиотеке канцелярии в присутствии Гиммлера и Геринга. После того, как Гитлер перечислил Фричу предъявляемые ему обвинения, генерал дал честное слово офицера, что они ложны. Но в Третьем Рейхе такие заверения не имели силы. И вот Гиммлер, три года ждавший этого случая, провел через боковую дверь невзрачного маленького человечка дегенеративной наружности. Это был самый странный, если не самый отвратительный посетитель, когда-либо заходивший в здание райсканцелярии. Звали его Ганс Шмидт, и у него был длинный послужной список пребывания в тюрьмах, начиная с исправительного заведения для малолетних. Его слабостью, как выяснилось, было шпионить за гомосексуалистами, чтобы впоследствии шантажировать их. Теперь он во всеуслышание заявил, что узнает генерала фон Фрича, того армейского офицера, которого он застукал в темном переулке возле Потсдамского вокзала в Берлине в то время, когда тот совершил противоестественный акт с человеком, известным в преступном мире под кличкой Баварец Джо. Многие годы, уверял Шмидт, трех могущественнейших людей Германии, этот офицер платил ему за его молчание. Платежи прекращались только тогда, когда шантажист в очередной раз попадал за решетку. Генерал Фридж был настолько возмущен и оскорблен, что потерял дар речи. Сам факт, что глава германского государства, наследник Гинденбурга Игорь Соллернов пригласил такую темную личность в такое место для такой цели, сразил его. Молчание Фрича Гитлер расценил как подтверждение правдивости обвинения и стал настаивать на его отставке. Фрич не согласился с решением фюрера и потребовал офицерского суда чести, Но в планы Гитлера не входило передавать это дело в руки военных, по крайней мере в тот момент. Это был неспосланный небесами случай расправиться с оппозицией в генеральской среде, которая не желала преклоняться перед его, Гитлером гением, и он не намерен был этот случай упускать. Там же, в райсканцелярии, он приказал Фритчу отправляться в отпуск на неограниченный срок, что означало отстранение от поста главнокомандующего сухопутными войсками. На следующий день Гитлер обсуждал с Кейтелем кандидатуру преемника не только Бломберга, но и Фрича. В дневнике Йодля, для которого главным источником информации был Кейтель, Появились записи, из которых можно заключить, что предстоит ряд перемещений не только среди армейского командования, но и в самой армии. Отдадут ли генералы свою власть, не абсолютную власть, но ту, которую Гитлер еще не захватил, или нет? После тяжелейшего испытания, которому подвергся Фрич Библиотеки библиотеке канцелярии, он вернулся в свой дом на Бендерштрассе, где имел беседу с генералом Беком, начальником генерального штаба. Некоторые английские историки утверждают, что Бек убеждал Фритча немедленно организовать военный путь, но тот отклонил его предложение. Однако Вольфганг Ферстер, биограф Бека, имевший доступ к документам, утверждает, что в тот роковой вечер Бек встретился сначала с Гитлером, который указал ему на серьезность обвинения, потом с Фричем, который их отверг, а поздним вечером снова с Гитлером. Во время повторной встречи Бек потребовал от Гитлера, чтобы главнокомандующему сухопутными войсками была предоставлена возможность оправдаться перед военным судом чести. Из записей биографа Бека ясно, что последний не понимал в то время замыслов правителя Третьего рейха, а когда понял, было поздно. Через несколько дней, когда уже были смещены со своих постов не только Бломберг и Фрич, но и еще 16 высших генералов, а 44, пониженные в должности, Фричи и его сторонники, одним из которых был Бек, серьезно задумались о вооруженных контрмерах, однако быстро отказались от этой опасной затеи. Этим людям было ясно, указывает Ферстер, что военный путь неминуемо приведет к гражданской войне, исход которой трудно предсказать. Немецкие генералы, как всегда, хотели удостовериться в успехе, прежде чем рисковать. Далее немецкий автор утверждает, что сторонники Фрича опасались, что им будут противостоять не только авиация Геллинга и флот Рейдера. Эти командующие были полностью преданы Гитлеру. Они опасались, что не вся армия пойдет за своим свергнутым главнокомандующим. Тем не менее, у армии оставался шанс нанести удар Гитлеру. Предварительное расследование, проведенное представителями армии совместно с Министерством юстиции, показало, что Фридж был ни в чем не виновен, что он явился жертвой гестаповской провокации, подстроенной по указке Гиммлера и Гедриха. Выяснилось, что уголовник Шмидт действительно застал в затененном месте возле Потсдамского вокзала армейского офицера за гомосексуальным актом, после чего успешно на протяжении многих лет его шантажировал. Но фамилия того офицера была Фриш, а не Фрич. Это был прикованный в то время к постели отставной кавалерист Ротмистер фон Фриш. Гестапо знала об этом, но арестовала Шмидта и, угрожая ему расправой, вынудила указать на главнокомандующего сухопутными войсками. Больной Ротмистер был также взят под стражу секретной полиции, чтобы не смог сделать никакого заявления. Однако и Шмидт, и Фриш были вырваны армией из цепких лап гестапо и содержались в тайном месте, дожидаясь своего часа, чтобы выступить в оправдании Фрича на военном суде. Ветераны армейского командования ликовали, и не только потому, что их главнокомандующий будет оправдан и восстановлен в должности, но и потому, что будут разоблачены махинации и гестапо, возглавляемых этими беспринципными Гимлером и Гейдрихом, захватившими такую большую власть в стране, и их вместе с СС постигнет такая же судьба, какая постигла Рэма и СА четыре года назад. Это будет также ударом по партии и по Гитлеру. Это настолько сильно потрясет Третий Рейх, что Гитлер может не удержаться. Если он попробует скрыть правду, то армия, которой она известна, возьмет это дело в свои руки». Но в который раз, что за последние пять лет случалось однередко, бывший австрийский эфрейтор перехитрил генералов, ставших жертвами мирового стечения обстоятельств. Вождь нации, в отличие от них, знал, как распорядиться предоставившейся возможностью в своих интересах. В последнюю неделю января 1938 года обстановка в Берлине по напряженности напоминала положение конца июня 1934 года. По столице опять поползли слухи. Гитлер по непонятным причинам отстранил двух высших военачальников. В генеральской среде начались волнения, генералы замышляли военный переворот. До посла Франсуа Понсе дошли слухи, что Фрич, пригласивший его 2 февраля на обед, а затем отменивший приглашение, арестован. Поговаривали, что армия планирует окружить Рейхстаг 30 января, когда Гитлер будет там произносить речь по случаю пятилетия пребывания у власти и арестовать нацистское правительство вместе с маринетками-депутатами. Правдоподобность этих слухов возросла, когда было объявлено, что заседание Рейхстага откладывается на неопределенный срок. Немецкий диктатор определенно испытывал трудности. Наконец-то он встретил достойного соперника в лице германского генералитета. Так, вероятно, рассуждали генералы, но они ошибались. 4 февраля 1938 года состоялось заседание Кабинета министров. Если Гитлер и столкнулся с трудностями, то он решил их таким образом, чтобы избавиться от неугодных ему людей не только в армии, но и в Министерстве иностранных дел. В этот день он поспешно провел через кабинет декрет, который вскоре после полуночи был объявлен нацией и всему миру. Декрет начинался словами «С этого момента я принимаю на себя командование над всеми видами вооруженных сил». Будучи главой государства, Гитлер и так был верховным главнокомандующим вооруженными силами, но убрав Бломберга, он упразднил и военное министерство, главой которого также был злосчастный молодожон. Вместо военного министерства было создано верховное командование вермахта ОКВ, ставший известным всему миру в годы Второй мировой войны. Под его началом находились армии ВВС и ВМС. Гейтель стал верховным главнокомандующим. В числе его подчиненных находился человек, занимавший пост с длинным названием «начальник штаба верховного главнокомандования». Этот пост сразу же занял Кейтель, которому удалось удержаться на нем до конца. Для того, чтобы подсластить пилюлю Герингу, который не сомневался в том, что станет преемником Бломберга, Гитлер присвоил ему звание фельдмаршала, что поставило его в один ряд с высшими военными руководителями Рейха и, очевидно, чрезвычайно обрадовало. Затем было объявлено, что Бломберг и Фрич ушли в отставку по состоянию здоровья. Таким образом, Гитлер избавился от Фрича до того, как состоялся военный суд чести, который, как ему было известно, оправдал бы генерала. Это возмутило генералов, но сделать они ничего не могли, потому что их постигла та же участь. 16 из них, включая генерала фон Рудштета, фон Лейба, фон Вицлебена, фон Клюге и фон Клейста, были отстранены от командования, 44 других, чья преданность нацизму не внушала доверия, смещены со своих постов. В качестве преемника Фрича на посту главнокомандующего сухопутными войсками Гитлер после некоторых колебаний утвердил Вальтера фон Браухича, который пользовался авторитетом среди генералов и который, как и Бломберг, оказался безвольным и уступал всякий раз, когда приходилось противостоять Фюрру с его буйным темпераментом. Несколько дней во время кризиса казалось, что секс сыграет с фон Браухичем ту же шутку, что с Бломбергом и Фричем. Дело в том, что в тот момент генерал фон Браухич собирался разводиться, что всегда осуждалось среди военной аристократии. Заинтересованный Йодль отметил это обстоятельство в своем дневнике. В воскресенье 30 января он записал, что Кейтель вызвал сына Браухича и предложил тому переговорить со своей матерью и добиться от нее согласия на развод. Через пару дней появилась запись о встрече Браухича и Кейтеля с Герингом, в целях обсуждения семейных проблем. Геринг, который к тому времени стал арбитром в сексуальных делах генералов, обещал рассмотреть этот вопрос. В этот же день Йодаль записал, что сын Браухича возвратился с письмом от матери, что она не будет стоять на пути у мужа. Ни Гитлер, ни Геринг не высказали осуждения по поводу развода, который новый главнокомандующий получил через несколько месяцев после вступления в должность. Оба знали, что фрау Шарлотта Шмидт, на которой Браухич собирался жениться, была, по словам Ульриха фон Хасселя, стопроцентной нацией. Свадьба состоялась осенью следующего года. Она еще раз показала, и мог бы отметить в своем дневнике, как женщина может влиять на ход истории. Примечание. Как пишет Мильтон Шульман в книге «Поражение на Западе», Гитлер лично посетил первую фрау фон Браухич, чтобы убедить ее дать согласие на развод, а потом помог уладить ее финансовые дела. Таким образом, он оказал личную услугу главнокомандующему армии, чем ставил его в зависимость от себя. Домашняя чистка, устроенная Гитлером 4 февраля, коснулась не только генералов. Он убрал также Нейрата из Министерства иностранных дел, заменив его недалеким и сговорчивым Рибентропом. Примечание. Чтобы отвлечь внимание от военного кризиса и не уронить престиж Нейрота в стране и за рубежом, Гитлер по Совету Геринга создал так называемый «Тайный Совет». Как явствовало из декрета фюрера 4 февраля, Совет преследовал цель вырабатывать направление внешней политики. Президентом Совета стал Нейрот. В его состав входили Кейтель, главнокомандующий трех видов вооруженных сил, видные члены кабинета и деятели партии. Пропагандистская машина Геббельса подняла вокруг этого шум, утверждая, что это большое повышение, что Нейред возглавил сверхкабинет. На самом деле тайный совет был чистой фикцией. Гелинг в Нюрнберге говорил, «Я с уверенностью могу сказать, что такого совета не существовало, но это красиво звучало, всем нравилось и потому имело значение. Я под присягой заявляю, что тайный совет ни разу не собирался даже на минуту. Ветераны дипломатической службы Ульрих фон Хассель, посол в Риме, и Герберт фон Дирксен, посол в Токио, были отстранены от работы так же, как Папин в Вене. Слабовольного Функан формально назначили вместо шахта на пост министра экономики. На следующий день, 5 февраля, Фелькишер Беобахтер вышла с кричащими заголовками «Концентрация всей полноты власти в руках фюрера». На этот раз ведущая ежедневная нацистская газета не преувеличивала. 4 февраля 1938 года является поворотным пунктом в истории Третьего Рейха, заметной вехой на пути к войне. Можно сказать, что в этот день завершилась нацистская революция. Гитлер устранил последних противников на том пути, по которому давно хотел повести Германию, как только она будет достаточно хорошо вооружена. Бломберг, Фрич и Нейрет были поставлены на свои посты Гинденбургом и консерваторами старой школы, чтобы не допускать эксцессов нацизма. К ним присоединился и шахт. Но в борьбе за власть в области внешней политики, экономики и милитаризации Германии им было трудно тягаться с Гитлером. Они не обладали ни моральной силой, ни достаточной проницательностью, чтобы противостоять ему, не говоря уже о том, чтобы одержать над ним верх. Шахта отошел отдел. Неред отступил. Бломберг подал в отставку под давлением своих же генералов. Фрич, ставший жертвой провокации, безропотно подал в отставку. И 16 высших генералов покорно ее приняли. Среди офицеров велись разговоры о военном путче, но это были только разговоры. Призрение Гитлера к прусской офицерской касти, которую он сохранил до самого конца, оказалось оправданным. Она смирилась с официально преданным забвением убийством генералов фон Шлейхера и фон Бредова. Она молча сносила травлю высших офицеров. Разве не полон Берлин молодых генералов, желающих занять их место, готовых служить ему? Где же хваленная солидарность армейских офицеров? Или это миф? Все пять лет до 4 февраля 1938 года армия обладала реальной силой, чтобы сбросить Гитлер и покончить с Третьим Рейхом. Почему же она не сделала этого, когда 5 ноября 1937 года узнала, куда намерен повести ее и страну Гитлеру? На этот вопрос ответил сам Фридж после своего падения. 18 декабря 1938 года он принимал бывшего посла фон Хасселя в своем поместье в Ахтерберге, недалеко от Залтау, который армия передала в его распоряжение после его отставки. В своем дневнике фон Хассель обобщил его взгляды. «Этот человек, Гитлер, послан Германии с судьбой для добра и зла. Если он шагнет в пропасть, а Фридж полагает, что так оно и случится, то увлечет в нее всех нас. Мы ничего не можем поделать». Сосредоточив в своих руках политическую, экономическую и военную власть, подчинив себе все вооруженные силы, Гитлер шагал по избранному им пути. Избавившись от Фритча, не дав ему возможности реабилитировать себя, фюрер с некоторым опозданием позволил созвать военный суд чести для слушания его дела. Председательствовал в суде фельдмаршал Геринг. Рядом с ним сидели главнокомандующие сухопутными войсками и ВМС генерал фон Браухич и адмирал Редер, а также двое профессиональных судей из высшего военного трибунала. Суд, на который не были допущены ни пресса, ни публика, начался в Берлине 10 марта 1938 года, но неожиданно заседание было прервано в первый же день. Накануне, поздно вечером, были получены новости из Вены, которые вызвали у фюрера один из припадков бешенства. Примечание. Когда Папин через 36 часов после этих событий прибыл в берлинскую канцелярию, Он застал Гитлера на грани истерики. Фельдмаршал Геринг и генерал фон Браухич срочно понадобились в другом месте.